КАЗАЧОК На следующий день они снова отправились к палатке, чтобы узнать, не произошли ли в процессе какие-нибудь сдвиги. Рудольф вернулся с оживленным видом и сообщил, что устроители хотят с ними побеседовать. Он пригласил Андерсона пойти вместе с ним, а остальным велел подождать. Пока они отсутствовали, Фабиан и Экопс выпили в ближайшем кафе ординара Через полчаса Рудольфа и Андерсон вышли из главного здания. Шеф был на редкость немногословен. По Андерсону было видно, что ему не терпится поделиться новостями, но, вероятно, он понимал, что ему не годится сообщать их первым. Только когда они вышли на улицу и сели на скамейку, Рудольфа заговорил. В коридорной дипломатии родился компромисс. «Да, мы можем там участвовать», — произнес он наконец, — «но при одном условии. Они хотят, чтобы я с русским послом сплясал перед главной ассамблеей казачок». И потом мы вместе должны воскликнуть, что Россия и Эстония друзья. «Ой, — Ой-ой-ой-ой, — озабоченно покачал головой Орвел. а вы хоть умеете танцевать, казачок? — Разумеется, — ответил шеф небрежно, — я научился этому еще мальчишкой, когда наша семья в Сибири жила». Этому великолепному танцу научил меня начальник местного особого отдела, который постоянно ходил к моей матери в гости, в надежде что-нибудь разнюхать о связи моего отца с израильской разведкой. «Это черт знает что!» — возмущался Экапс. «Почему именно казачок? Почему вы вместе не могли бы станцевать, например, Кайраян? Или оба танца по очереди?» а еще лучше рейнскую польку, английскую или под Испань, потому что это было бы нейтрально. «Да», — вздохнул шеф, — «русские утверждают, что Кайраян слишком трудно разучить». А наши друзья сильные мира сего дали недвусмысленно понять, что мы должны учитывать реально сложившуюся ситуацию в мировой танцевальной практике. После обеда Фабиан Экопс, Андерсон и Орвел тихонько проскользнули в зал главной ассамблеи на балкон прямо под кабинами переводчиков и наблюдали представление в качестве зрителей. Рудольфа блестяще справился с казачком. Он танцевал с улыбкой, изображал веревочку, гармошку, плясал в присядку и прихлопывал рукой по подошве. То же самое делали руководители латвийской и литовской миссии, хотя, скорее, символически, ведь они не были профессиональными танцорами, а прежде всего борцами за свободу, поскольку в тот же день Был национальный праздник Латвии, то их представительство организовало перед прощальным банкетом небольшой прием, куда, естественно, пригласили эстонцев и литовцев. Латыши, между прочим, жили с ними в одном отеле, но для приема арендовали помещение в местной библиотеке. Там был и граммофон. Для начала хрупкая девушка сыграла на скрипке латышский гимн. Затем произносили речи и пели веселые песни. Рудольф и Фабиан, Экопс и Орвел спели первый куплет из латышской народной песни «Петушок», единственное, что они знали. Андерсон не знал и этого, потому что был молод, в его школьном песеннике уже не было таких песен. Но звучный баритон шефа разносился далеко вокруг. «Утром, когда солнышко золотит лужок, Будет меня песенкой, петушок, Ты меня пораньше, петушок, буди, Громче свою песенку заводи». Теперь все видели, в том числе присутствующие здесь иностранные наблюдатели, Что государства Балтии действительно образовали единый крепкий блок».